ного заключения взгляды смирнова и его сторонников весьма примечательны мы видим что высокопоставленные партийные ветераны никогда не входившие в какую-либо оппозицию выступили теперь не просто за изменение политического курса но особенно за устранение сталина это увеличивает вероятность туманных сообщений о том, что подобные дискуссии имели место и годом позже, во время 17 съезда партии. Группы Рютина и Смирнова вряд ли имели какие-либо шансы на успех. Их значение скорее в том, что было открытое сопротивление Сталину со стороны его ближайших соратников в Политбюро по поводу казни конспираторов. Отвращение Кирова Арджиникидзе и других к предложенным казням, было безусловно искренним. Идея партийной солидарности никогда больше не проявлялась с такой исключительной силой. Но здесь же является удивительное двоеверие так называемых умеренных партийных деятелей. Эти люди беззаботно и даже весело убивали белых, они без особых сожалений обрекали на голод и и истребляли крестьянство, но они же отчаянно сопротивлялись казням высших партийных сановников, ибо это значило проливать кровь большевиков. Двойная мораль этих людей сравнима разве что с отношением чувствительного и образованного представителя древнего мира к рабам или французского аристократа XVIII века к низшим классам. Даже лучшие из старых большевиков вряд ли больше заботились о судьбе беспартийных, чем было принято заботиться о судьбе рабов во времена Платона. Беспартийные, как в свое время рабы, были просто не люди. Можно, конечно, симпатизировать тем верным партийцам, которые оказались жертвами чисток, в то же время воздерживаясь от симпатии к таким неприятным людям, как, например, обвиняемое по шахтинскому делу. Однако такое выборочное сочувствие нелегко понять, разве только с очень узкой и суровой партийной точки зрения. Верно, скорее, обратное. Те репрессированные члены партии, которые в прошлом сами творили жестокости или потворствовали жестокостям по отношению к беспартийным заслуживают отнюдь не большего, а лишь самого минимального сочувствия с точки зрения обычной человечности за их дальнейшие страдания. Весь аппарат подавления, который сделал их своими жертвами, существовал уже и до этого. Будущие жертвы не возражали, пока этот аппарат расправлялся с другими. Они верили, что расправа идет с врагами партии. Если бы Бухарин возражал на Политбюро против шахтинского процесса, если бы Троцкий в ссылке осудил так называемый процесс меньшевиков, если бы они даже возражали не против несправедливости как таковой, а просто против пятен на репутации партии и государства, то оппозиционеры стояли бы на более твердой почве. Иные из этих людей были способны подчас на хорошие поступки, но романтизировать их за это опасно. Стоит вспомнить, что они сами, когда были у власти, не видели ничего особенного в убийстве политических противников, да еще в широких масштабах, только для того, чтобы укрепить власть своей партии и подавить сопротивление народа. Об этом открыто говорил на суде Бухарин. Более того, оппозиционеры не особенно протестовали против судебных процессов, где беспартийным выносились приговоры на основании явно фальсифицированных свидетельств. Лишь малая часть оппозиционеров выступала за что-либо отдаленно напоминающее демократию. Даже внутри партии примечательно, что такие люди, как, например, Смирнов, никогда не выводились на открытый суд. Тем не менее, не следует впадать в другую крайность.